Другие сигналы невербального поведения лица. Наморщенный лоб. Обычно люди морщат лоб и хмурят брови, момент тревоги, печали, забот, замешательства или гнева. Чтобы определить подлинное значение этого сигнала, его следует рассматривать в контексте. Например, на днях я наблюдал за тем, как кассирша в супермаркете наморщила лоб, когда в конце смены подсчитывала выручку. Можно было видеть, с каким напряжением и сосредоточенностью на лице она подбивала итог. Такое же выражение лица можно увидеть у человека, которого только что арестовали и ведут через толпу репортеров. Когда человек лишён возможности защищаться и не может спастись бегством, кожа на его лбу обычно собирается в складки. Вот почему так часто на фотографиях, которые хранятся в полицейских архивах, у арестованных на морщины лбы. А морщина лоб позволяет без труда выявить состояние дискомфорта или беспокойства. У счастливого и довольного человека вы вряд ли увидите такое выражение лица. Кстати, такая форма неодобрительного поведения настолько древняя и распространённая среди млекопитающих, что даже собаки понимают, почему мы иногда смотрим на них, нахмурившись. Собаки сами способны подавать похожие выразительные сигналы, когда они беспокоены, расстроены или насторожены. Любопытно отметить также и то, что по мере старения и накопления жизненного опыта, складки на наших лбах становятся все глубже и в конце концов превращаются в постоянные морщины. Так же, как постоянные линии улыбки на лице человека, привыкшего подавать позитивные невербальные сигналы, свидетельствуют о счастливой жизни. Изборождённые морщинками лоб позволяет предположить, что человек прожил трудную жизнь, которая часто заставляла его хмуриться.